Оскар Казаров оказался горским евреем с глазами раненой лань. Ем было лет 35, и, к удивлению моему, Валера был с ним на ты, хоть и почтительный. Хозяин протянул мне твердую руку, отгнавался Оскаром, слегка поднял брови на мое «Карл» и пошел к длинному столу темного антикварного дерева. В большой мельхиоровой или серебряной миске лежали над тюрмортом персики муляжного вида, бледной, как рассветное небо, крупный виноград. Было бы кощунством отщипнуть виноградину и нарушить гармонию видом голой плодоножки с каплей слезящейся мягки. Я растерянно глядывался. Сосредоточиться на чем-либо было трудно. Холсты висели по стенам, стали пачками у стен, на полках мерцали самовары, медные лампы, израсовые кофемолки. Все это требовало срочного и внимательного разглядывания, но я пришел в гости, а не на экскурсии хозяин стоил внимание не меньшего я на ходу постигал неведомя мне этику коньяк извините у меня молдавский оскорббил на страдающим взглядом некогда армянский искать он поставил на стол круглую бутылку дойны. вы не стесняйтесь, а я немного мне завтра в цыканы беседу за гранку понимающе спросил гау Та печально махнул рукой казаров видимо художник действительно не придавал особого значения предстоящей за гранки наливал по полной и не пропускал чудной и незнакомый мне напиток не то чтобы понравился он окрасил мастерскую темным золотистым цветом олень пиросма нежал мне руку и помывал виноградной грозь майко мой друг кивал головой казаров считайешь ты принят может я бездарный Вызывающе поднимал я подбородок это мы сейчас проверим Казаров почему-то за шиворот подвел меня к стене. «Говори по работам!» Я напрягся, стряхнул золотистую дымку. Работы мне нравились, некоторые восхищали. Но хвалить было неприлично. Объяснять же, почему нравится, безнадежно, глупо. Легче сказать почему не нравится. Я пошел вдоль стены, слева направо, становясь постепенно красноречивее. Добравшись до поворота, я окончательно осерчал, Махал руками, доказывал, что нельзя же так. Наконец Казаров меня остановил. — Удет свистовой крапилин! — хлопнул он меня по плечу. — Дело в шляпе. Пойдем жлекать коньяк. Про вистового какого-то крапилина я не понял. Но тон был богожелательный. Я с облегчением выпил стопку, подвезленно глянув на Гаусс бранта Гауссу торжество мое было по барабану. Он дремал. Пересиковый сок затекал мне за воду. Оскар ругал правительство, партию, еще кого-то, кто 10 лет, 10 лет, Оскар поднимал палец, держал его в черном тени. Рыдающие глаза Оскара разрывали мне сердце. Я уговорил его бросить все и ехать со мной в Одессу. А что? Соберем братьев, и Изю, и Эдика, и Мишку, прихватим Юру Егорова и поедем на буга словить бычков и писать этюды. Знаешь, как будет клёво утешал я его. А потом что? Скорбно веселился хозяин. Потом сердился я. Я пойду в армию, но его не брошу с этим невыносимым взглядом. Я возьму его с собой. Дождливым похмельным утром надо мной склонился плющ. Я узнал, что дома полный завал. Из военкомата пошли повестки бать пошел в училище и все раскрылся. Костико снарядил за мной Вову Сергеев, ледел ехать не домой, а к ним, чтобы выработать тактику. «А у меня здесь дела», — сказал Плющ, передавая мне Сергеевские деньги на дорогу. Луна, большая и прозрачная, выкатилась из-за моря задолго до суньбы. Она не имела никакого значения, разве что можно было показывать на нее пальцем. Постепенно уменьшаяся, накаляясь, она уходила в кроны Акации, Розовое зарево, и там терялось, напоминая себе теплой тенью Листвы на белой стене, И только, как оказывалось, тень была От уличного фонаря. А я родился под созвездием Рака, под бледным Покровительством луны, Мощную, разъяренную, Изматывающую Луну впервые увидел Я в Курмосковье, показательно Морозной зимой. Маленькая, Объемная, она Припыхалась в черном зените, отпрыгивала звучало трель, как горошинка в милицейском свистке. Зеленые казармы истекали синими тенями, Тени сосен полосовали кремовый снег, Перебирались на светлые крыши. Она изобличала меня в тайных моих путешествиях. В самоволках за 12 километров к будущей Сашкиной маме Она помогала мне разглядеть вон там, За канавой, в чернотале, в пяти шагах Настоящего взрослого волка.